Глава вторая. Бессердечная. Я отбросила руку Витольда и вскочила. Это уже совсем не смешно. Снова приложила пальцы к шее и нащупала пульс. Потом резко на грудь. А там нет. Нигде. Даже под грудью проверила. Руку под футболку сунула. Ничего. На заинтересованно поднявшего бровь Витьку было плевать. а балдеть Так, спокойно, Эля. Либо ты под чем-то, либо все еще спишь. Попробовала себя ущипнуть, поморщилась. Не сплю. Что за ерунда? Если у меня нет сердца, я должна драматично помереть. Что тогда кровь мою качает? Анатомия вышла из чата. Резко обернулась, ища взглядом избушку. Сейчас я этой жрице... Не знаю, что сделаю, но что-то точно сделаю. Откуда она вышвырнула нас? Мы должны быть рядом. Где? Откуда? Сейчас пойду и отберу сердце назад и... Шестеренки в голове с хрустом проворачивали мысли. Витька говорит, что это другой мир. Порыв ветра, странные спецэффекты, древесный... половой орган. Я же почувствовала, что тот камень – мое сердце. Значит, проклятие. Это не сон. Эта ведьма реально вытащила мое сердце. Наверное, я померла из-за какой-то магии. Может, оно удаленно толкает кровь? Не знаю. А еще не знаю, что эта жаба с ним творит. Нужно вернуть его и как можно скорее. Она что-то там ляпнула про красоту за мой счет? Спокойно, Эля. Спокойно. Так, что мы имеем? Ведь ко мне точно не помощник. Даже если рухнуть ему в ноги, вряд ли толк будет. Он в шестерках у ведьмы и не станет помогать с возвращением сердца. По глазам вижу: верить мы ему не будем. Драконы, значит, ну, после похотливого дерева и вырванного сердца, чему еще мне удивиться? Какой тебе в этом интерес? Как только наставница получит желаемое и проведет ритуал, она передаст мне свой гримуар, и я займу ее место. На удивление честно признался Витька. «Я стану сильнейшим жрецом мира». Он протянул мне руку. «Наше сотрудничество взаимовыгодно. Я полностью возьму на себя твою защиту и обеспечение всем необходимым. Тебе всего лишь нужно приманить дракона. Надо же. Мой личный папик с лазурными глазами. И что мне делать?» В горле нехорошо запершило. Я кашлянула и положила ладонь на сердце. «Блин, Витька, кажется, я не смогу. Мне уже плохо, голова кружится. Видимо, от нервов. Я не шучу, правда плохо. Но еще мне интересно, есть ли в этой сволочи хоть капля сострадания?» «Витька? А что, забавно?» Он тряхнул головой. «Сможешь, это нормально. Без сердца твоя энергия понемногу будет иссякать. Поэтому и говорю, что отыскать дракона в твоих интересах. Иначе умрешь». «Ясно. Сострадания не будет. Голые факты. Ты не думай, излишняя жестокость мне неинтересна. Я правда помогу». Я нашла ладонью ствол дерева. Опора мне не помешает. Факт приближающейся смерти слегка меня встревожил. «Блин. Не круто умирать в 23. Я ж только жить начала. Еще и не видела толком ничего. Блин. О, я такая охотница на драконов. Обалдеешь просто». Огрызнулась я, выполняя дыхательные упражнения. Ты хоть осознаешь крайнюю степень подлости своего поступка? Вырвать ни в чем не повинного человека из его жизни, поставить перед фактом скорой смерти, а после выпнуть выполнять задание? Может, у меня там кот некормленный остался? А котики – святое, между прочим. Про то, что меня с работы уволят, даже говорить не стану. «Такова твоя судьба», – пожал он плечами. «Не у всех она счастливая. С другой стороны, ты встречалась с Адаракондой». «Уже пожила не зря». «Вот спасибо!» «Достигла, блин, главной цели. Можно помирать спокойно». Фыркнула я, стараясь дышать медленно и глубоко. «Слушай, а зачем ей сердце дракона-то?» Витольд улыбнулся. «Ну почему у маньяка такое симпатичное личико?» «А драконда хотя бы не вводит в заблуждение. Давно за ним охотится. Считай, это ее главная цель жизни. Одержимость в каком-то смысле. Все мы стремимся к счастью. Для жрицы это его олицетворение». Проблема в том, что дракон маскируется и крайне умело. Никто не распознает, пока он и сам не сбросит тень. Я только уточню. Дракон – это большая летающая ящерица, которая огнем дышит, да? Да. Снова странная улыбка. Так он тоже выглядит, и очень надеюсь, что найти его действительно будет нетрудно. Тоже? Есть, блин, варианты? Так, ладно. Сколько у меня времени? Задала главный и самый важный сейчас вопрос – «Неизвестно. У всех по-разному, но в среднем около 60 дней. Я должна найти дракона за 2 месяца. Класс!» «Погоди-ка, у всех? И сколько человек вы убили до меня?» «Я не считал. А вообще, а драконда занимается этим несколько лет, с тех пор, как увидела его». Он усмехнулся. Сна лишилась. Даже похудела вдвое. По спине пронеслась волна мурашек. «Наверное, больше 10. Думаю, двух-трех он бы точно запомнил». Ву А я ведь толком и не сделала ничего в жизни. Из дома сбежала рано, работала сперва, чтобы закрыть кредит за учебу, потом купить нормальное жилье. После этого собиралась наконец гульнуть на полную катушку. Но вот не сложилось. Пожила, блин. Надо было отрываться с универа. Сдалась мне эта квартира. Проклятье. А сколько не увижу. В Азию хотела. По горам полазить. Культуру изучить. Интересно, если перевести накопленное, мне хватит на шалаш, например, в Бали? Впрочем, какой к черту шалаш? Я скоро умру. Мне конец. Хэппи-энд отменяется. Снова коснулась пальцами груди. Хмыкнула и неожиданно для себя выпрямилась. Если никому не удалось, это не значит, что у меня не выйдет так. В конце концов, если вспомнить слова Витольда, они призывают каких-то дурочек. Может, те сразу лапки свесили, да слегли помирать. «Мол, не мила без сердца жизнь?» «Нет уж, я еще жива, значит, шансы есть. В крайнем случае, хоть помру, пытаясь». «Ладно, Витька, с чего начнем? И как искать драконов?» «На тебе заклятие, так что нужно полагаться на твои ощущения». Он улыбнулся, довольный вопросом. Тон стал деловитым. «В какую сторону тебя тянет?» Я рассеянно оглянулась. Ничего сверхъестественного не ощущалось. Не считая тревоги надвигающейся гибели. Все как обычно». Тогда куда? Налево пойдешь, Витьку потеряешь. Направо пойдешь, сама пропадешь. Пошли прямо? Какая разница? Лесок впереди почище, и оттого казалось, что он сам расступается, будто тропинку строит. Витольд не стал спорить и потопал следом, отставая на полшага. Я еще была на нервах, поэтому молча идти просто не могла. Рассказывай о драконах все, что знаешь. Все они мужского пола, но вообще в наших краях известен лишь один – Именно он жрится и нужен. А еще...» Витька будто нехотя продолжил. «Основной их облик человеческий». «Вау!» Так и знала, что легко не будет. «Он, как в сказках, должен украсть принцессу и поволочь к другим сокровищам?» Я фыркнула. «Облажались вы с призывом. Я не принцесса и даже не девственница. Дракон не клюнет». «Примерно да. Если заинтересует, то он привяжется. Должен, по крайней мере». Витольд снова вздохнул. «Ни у кого не получалось выманить». Мы ни разу не разгадали, кто он. Ну или девушка не заинтересовала. Ты не волнуйся, нам главное распознать. Остальное дело за мной. Ага, не волнуйся. Дракон придирчивый. К нему, видать, на хромой кобыле не подкатишь. А помирать-то мне. Витька, что делать-то? Я жить хочу. Просто ходи, куда тянет, и знакомься со всеми мужчинами, которые кажутся интересными». Витольф переступил через мелкий ручей и подал мне руку. «Гляди-ка на него, просто джентльмен». Преимущество отдавай высоким загорелым брюнетом с голубыми глазами. Жрица его так описывала. Если убрать эпитеты о его восхитительности и невероятной красоте. «Блин, вот сейчас с мужиками знакомиться последнее, чего я хочу», – не сдержала смешка. «А чего жрица сама не ловит? К чему посредничество? Вдруг получится, и дракон на меня клюнет. Зачем она нужна?» «Она проведет ритуал, получит его сердце, и дракон будет в ее власти», – Витольд говорил скучающим голосом. Почему сама не ловит? Будешь удивлена, но, видимо, дракон обладает не лучшим вкусом, раз не заинтересовался дракондой. Скорее обладает зрением. И здравомыслием. Ты ревнуешь? Так, Эля, главное не ржать. Витька, укради сердце жрицы и будь счастлив, сын мой. Я даже помочь могу. Ничто не помешает вашему счастью. Я не ревную, а удивляюсь. А драконда верховная жрица, самая... Витольд сделал шаг, и воздух внезапно заглудел, будто рядом сотню трансформаторных будок. Меня передернуло. «Что?» Витька успел нахмуриться, а после его подбросило и унесло немного вперед, так быстро, что я лишь рассеянно проводила взглядом. Вот и поговорили. Я подошла и задрала голову. Витольд повис в паре метров над землей, или около того. Не знаю точно, что произошло, но сейчас он болтался вверх тормашками, размахивая руками и осыпая меня листиками и веточками. Будто наступил в такую петлю-ловушку. И теперь вот, висит. Карма существует. Это тебе не ли сволочь. Витька, у нас времени нет на баловство. Слезай. Не могла не издеваться я. Это не я. Тот попытался двинуться, но едва шевелил рукой, как ее, будто магнитом притягивала назад. Это... Он задумался, а после побледнел. «Нет, быть не может. Они не забираются так далеко в чащу. Есть же всякие мелкие городские маги. Зачем сюда полезли? Ты о чем?» Я ходила туда-сюда, пытаясь разглядеть, что там среди листьев. «Об этих мелких, лишенных всяких талантов, презренных существах, конечно!» Витольд пытался вырваться снова и снова, но лишь выбивался из сил. «Гномы!» «Они научились сооружать ловушки, которые притягивают к себе магию в нашей крови!» «Не выбраться без помощи!» Витольд прикрыл глаза, а после на невольничьей рынки. «Звучит трагично, но я расхохоталась!» «Нет, ну, правда?» Так и представила Витьку в костюме горничной с ошейником на шее и золотой цепочке, тянущейся к руке какой-то властной хозяйки. С плёткой обязательно. И в латексе. Хотя тут, наверное, нет латекса. Фух, ну что ж, сочувствую тебе. Выдохнула я, когда немного успокоилась. Недолгим было знакомство, да и не скажу, что сильно приятным. Странно, но Витольд не разозлился. Не стал умолять спасти себя. Вздохнул и проговорил. Так и есть. Но в любом случае, если найдешь дракона, то сможешь спастись. Он странно дернулся правой стороной, и на землю высыпалась пригоршня золотых монет. Возьми. На гостинице еду и все необходимое. «Обалдеть! Монетки! Интересно, настоящие? А какой здесь курс обмена?» «Слушай, ведь а гномы эти, они насколько адекватны?» Я снова задрала голову. «Можно с ними договориться?» «У меня лишь надежда, что о Драконде станет жаль потраченного на мое обучение времени, и она выкупит меня. Попытаюсь сказать гномам, чтобы они выставили ей цену, и буду надеяться». Витольд замолчал. Никакой паники на лице. Скорее, обреченность и смирение. Дохлая рыба, плывущая по реке, гляньте на него. Я собрала монеты и пересчитала. 23. Не знаю, много это или мало. Блин, я в пижамных штанах. В карман засуну, и они свалятся. Надо Свитольду хоть ремень снять, да может, еще каких вещей. Вытащили, блин, прямо из кровати. Хорошо, что я не в сексе-комплекте спала. Было бы неловко. Сил у меня много по местным меркам. Наверняка сначала в выжималку, а потом в прислужники, где берут неполноценных рабов. «Выжималку?» «Устройство. Туда помещают пленного мага и выкачивают все силы, а вместе с ними и волю к жизни». «Ммм, слушай, а жрица эта твоя заинтересует их? Она вроде тоже маг». Я потерла подбородок. На лице Витольда впервые за наше знакомство отобразилась чистая эмоция, и это был ужас. «Что?» «Подумай сам. Сейчас натравим гномов на твою жрицу, они ее выжмут» а потом отправят куда там подальше. Ты заберешь гримуар или что там тебе еще надо, а я верну сердце и к черту этих драконов, а? Все выигрыши. Это так не дается. Темнейшая сила, которой мы служим, не примет меня без ее разрешения. А если не будет верховной жрицы, то удержать эту силу в равновесии будет некому. Нет. Он мотнул головой. Лучше оставь меня уже. А драконды рисковать нельзя. А если жрицу того? Я черкнула пальцем по шее. Ты ж самый достойный кандидат и все такое. Думаю, у темнейшей силы нет выбора. Типа либо так, либо никак. Сиди без жрица. Ее нельзя того. Верховные бессмертны, покуда им помогают темнейшие силы». «Блин, ну чего у вас так все сложно, а?» Я сложила руки на груди. «Ты не ответил, насколько адекватны гномы? Им бы зашла идея с жрицей?» «Нет». «Что нет? Не зашла? Не пытайся врать». На всякий случай добавила я. «Какая разница?» Вышел из себя Витька. «Все». «Иди уже и дай мне принять свою незавидную судьбу достойно». Он зажмурился и начал бормотать в полголоса. «Медитирует, что ли?» Я постояла немного. Гномов не видать. Ведька, а как тебя спустить-то?» Спросила я, не обнаружив ничего подозрительного. Лес и лес. Он удивленно выпучил глаза, будто это последнее, что он ожидал услышать. «Зачем интересуешься?» «Все равно ведь бросишь». «С чего ты взял?» «Я же не вы. Для меня чужие страдания и невозможность управлять собственной жизнью противоестественны». «Само собой, я об этом пожалею, но и бросить тебя болтаться на потеху гномам – неправильно. Только я понятия не имею, что делать и как тебя снимать». Судя по выражению лица, хоть и перевернутого, Витя все еще не верил. «У вас, которых призвали, абсолютный иммунитет к магии, поэтому ты ловушку не чувствуешь. Нужно просто потянуть на себя. Или оттолкнуть. В общем, сдвинуть меня с этого места. Типа, представить нужно? Или как? Нет. Просто возьми и потяни меня к себе. Прям руками». «Представь, что я в паутине застрял. Ловушка примерно так работает». «Блин, Витька, ты же шею свернешь! забеспокоилась я. «Тут лететь высоко, а я ни разу не врач. Что с тобой потом делать переломанным? В какой стороне твоя анаконда живёт? Хоть туда оттащу. Попробуй во всяком случае». «Просто тащи, и все. Разницы нет, у гномов я погибну или здесь». Витольд вздохнул. «Или ты спрашиваешь просто так?» Ответить не успела. В лесу послышались радостные голоса. Витольд посмотрел на меня так жалобно. Что будь у меня сердечко, сжалось бы, но снова промолчал. Мгновение я размышляла над тем, чтобы и правда предложить гномам сделку века, а потом цыкнула. В конце концов, Витька уже знакомый, хоть и сволочь, а с этими еще контакты строить. Может, они тоже извращенцы. И сердце вернуть не помогут, и девичью тесть отберут. черт их знает. Мой горе-помощник не погушается пока во всяком случае. Я попыталась допрыгнуть до него. М-да, прыжки в высоту – не мой конек. Вот жаль, что рост немодельный, уже достала бы. Спешно оглянулась, но сооружать возвышенность нет времени, совсем рядом. Надеюсь, Витька умеет драться, потому что из меня боец так себе. Немного подумав, я отбежала в сторону, разогналась и… не представляю, каким чудом, сумела допрыгнуть и вцепиться в ворот его рубашки. Ткань затрещала. Только б не разделся, иначе мне его не снять. Я вцепилась второй рукой, дергаясь, как выброшенная на берег рыба. «Раз. Другой. Третий. А после мы грохнулись на траву. Витька оказался сверху. «М-да. Сейчас гномы подойдут, а у нас интим. Может, тактично развернуться и уйдут?» «Кажется, попался кто-то. Жирненький». Раздалось в кустах совсем рядом. «Отлично! Денежек подзаработаем!» «Ну точно, гномы. А как мы...» Витька вскочил и рывком поднял меня на ноги. «Я успела только рот открыть, как он перехватил мое запястье и помчался в лес, утягивая меня следом». «Похоже, он тоже не особо мастер драться».